Стивен Кинг, «Четверть после полуночи», «Солнечный пёс», перевод с английского, Санкт-Петербург, ИМО, пресс-реклама, 1993 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.